Лилит. «В Москву! В Москву!» — по-чеховски возбужденно лепетала Лиля, вихрем несясь по улице родного города, никого не замечая и задевая прохожих. Она летела домой, чтобы сообщить, что поступила на журфак престижного московского вуза. Ощущения рождающейся влюбленности и ожидания счастья переполняли, рвались наружу, и успокоиться не хватало сил. Сейчас она скажет об этом бабушке, своему лучшему другу, и вся семья, конечно, расстроится. Как же бедный ребенок упорхнет из гнезда в этот страшный, ужасающий город, где за каждым углом ее ждут бандиты, которые так и норовят обидеть беззащитную армянскую девочку? Дома в распахнутые окна проникали шум улицы, согретый солнцем воздух, пение птиц. Она будет скучать по запаху пекущегося пирога, по церкви, стоящего во дворе — по спорам о будущем и смысле жизни с друзьями, но перемены кажутся такими реальными. Стоит только переехать из провинции в Москву, и там начнется новая, настоящая жизнь. В небольшом провинциальном городке под Ереваном Лиля выросла среди людей темпераментных, для которых вопросы истории, собственной культуры и достоинства являются частью национальной гордости. В семье она была единственным ребенком, но растила и воспитывала ее бабушка и огромное количество родственников. Тети, дяди, бабушки и дедушки, братья и сестры. Без родителей она иногда чувствовала себя брошенной, хоть семья поддерживала ее и давала силу. И Лиля решила, что когда вырастет, у нее будет своя большая семья, и она ее сохранит во что бы то ни стало, и несмотря ни на что. Бабушке можно рассказать все. поделиться первыми чувствами, разными секретами и быть уверенной, что тебя никогда не предадут и не оставят. Вера в это вселяла силу и давала крепкую уверенность в себе. У бабушки было четверо сыновей и одна дочь. В кавказских семьях не стоит вопрос о количестве детей. Сколько Бог даст, столько и будет, и чем больше, тем лучше. Отец Лили, Лёва, был вторым сыном. Красивый, статный, правда, невысокого роста, но это не мешало ему завоевывать и разбивать сердца неприступных и гордых девушек. Он был веселым благурым и ценителем женской красоты, но больше всех в семье любили младшеньких, близнецов, а Артурчика и Софочку. Им досталось больше всех любви от братьев, и от мамы с папой. Софочка выросла необыкновенной красавицей, с голубыми бездонными глазами прабабушки, обрамленными соболиными бровями. Витые локоны волос, цвета каштана падали на плечи. Но, несмотря на ангельскую внешность, характер ей достался строптивый. Такую красоту надо охранять круглосуточно. Софочку братья утомляли и раздражали своей заботой. «Вот мне досталось. Все за мной ходят, следят и оберегают непонятно от чего. Я так сам уж никогда не выйду», — жаловалась она подружкам. Самым близким для нее был, конечно, Артурчик. Близнецы очень привязаны друг к другу и чувствуют большую связь. Он волновался за нее больше всех и страшно ревновал к любому, кто хоть как-то проявлял интерес к его сестре. Включался кавказский темперамент, и ничто не могло его остановить. Лева решил жениться. Он не понимал, почему старший брат так копается в выборе невесты, когда вокруг так много очаровательных и красивых девчонок, воспитанных в уважении к семейным ценностям и нормам, принятым в армянском обществе. Лева нашел невесту, Аннушку. Милую, скромную, молоденькую девушку, жившую в соседнем дворе. Аннушка с детства слушала веселые рассказы Левы и смотрела на него большими наивными черными глазами. И досмотрелась, Лева их заметил, присмотрелся, да и нырнул в них, как в омут. Аннушка тоже росла в большой многодетной семье с тремя братьями. В Аннушкиной семье Левочку любили все, даже принимать его было не надо, его приняли давно и надолго. Левины и Аннушкины братья так перемешались, что уже непонятно, где свои родные, а где чужие. Семья увеличилась вдвое. Жили дружно и весело. Теперь за бедной Софочкой приглядывало еще большее количество глаз. Приглядывала-приглядывала, да не доглядела. Софочка вдруг как-то попритихла, успокоилась. Буйный темперамент ее вдруг сменился на загадочную меланхолию. Она стала больше проводить времени дома, в семье, с братьями и от двора далеко не уходила. Никто не догадался, а Софочка влюбилась. Чудесная пора молодость, Любовь переполняет сердце, и так хочется взлететь на небо. Лева с Анушкой назначили день свадьбы. Все начали дружно готовиться к пышному торжеству с соблюдением старинных обычаев. Свадьба состоялась осенью. Горячий равнинный предгорный воздух согревал и без того горячие сердца, и будоражил молодую кровь. Ресторан был заполнен до отказа. Только во время длинных тостов можно спокойно поесть и передохнуть от зажигательных танцев. Молодые были счастливы. Они принимали поздравления и не могли расслабиться, потому что свадьба — большая ответственность перед родственниками и друзьями. Лева вышел покурить на улицу. На смену душному яркому и нервному дню пришел пьяный вечер с сырой и влажной прохладой. Туман спускался с горы и окутывал окрестности молочной пеленой. Сквозь лучи заходящего солнца — холмы — Видневшиеся на горизонте принимали причудливые формы. Артурчик выбежал на улицу, хлопнув дверью. Выражение его лица было грозным. «Где этот так называемый брат?» — заорал он на Леву. «Успокойся! Что случилось?» Лева выбросил сигарету, схватив Артура за плечи, развернув к себе лицом и слегка встряхнул. «Ты представляешь? Совка наша с Арменом шашни крутит! Прямо перед нашим носом!» «Любовь у них, видишь ли! Да как он посмел!» Артур орал во весь голос и не мог сдерживать эмоции. Рядом стояла небольшая компания гостей, тоже вышедших подышать и покурить. Они прекратили разговор и уставились на Артура. «Каким Арменом?» — не понял Лева. «Со старшим братом твоей теперь жены!» — уже во весь голос орал Артур. «О чем ты говоришь?» — Софа не могла так поступить. «А что Софа? Баба! Да что с нее взять?» «Вот Армен не по правилам! К нам должен был прийти! Разрешение просить!» Артур с каждой минутой заводился все больше, на лице заходились желваки. На улицу выбежала Софа и набросилась на Артура. «Прекрати истерику! Мы взрослые люди, мы живем не в первобытном строе. Кого захочу, того и буду любить. Почему вам все можно, а мне нельзя?» Глаза ее метали громы и молнии, волосы растрепались, она была необыкновенно хороша в своем гневе, похожа на амазонку, защищающую свое племя. «Потому что ты — женщина!» Артур схватил ее за предплечье и попытался отвести в сторону, как маленького ребенка, который сопротивляется и не хочет идти домой. В этот момент в дверях появился Армен. «Отпусти ее!» — сказал он тихим, но твердым голосом, не предвкушающим ничего хорошего. Артур резко развернулся, отпустил Софу и, одним прыжком, оказавшись перед Арменом, схватил его за грудки и издал звук, похожий на рычание какого-то животного. Армен защищаться не стал, только не мигая, жестко смотрел в глаза Артуру. И от этого взгляда Артурчик вдруг обмяк, и весь его пыл стал куда-то испаряться. Все замерли. Я лучше уйду и не буду портить свадьбу моей сестры. Тихое зло отчеканил Армен. У меня ничего нет с Софой. И если она себе что-то придумала, это не моя проблема. Я ее пальцем не тронул. И быстрым шагом устремился к машине, сел в нее, громко хлопнув дверью и дав по газам так, что песок из-под колес поднялся столбом. Лева обернулся. В дверях стояла Аннушка. На глазах у нее наворачивались слезы. В своем белом свадебном платьице она выглядела очень несчастно. На улицу уже выскочила большая часть родственников, услышавшая о скандале. Пьяный народ разделился на два лагеря. Все бурно обсуждали сложившуюся ситуацию. Лева смотрел на силуэт Аннушки и понимал, что праздник для нее навсегда испорчен. Ему хотелось все исправить, высушить слезы на розовых щечках своей любимой. Он схватил Софу за руку, притянул к себе и прошипел. «О чем они все тут говорят?» Софа тряхнула головой. Глаза ее горели от злости и несправедливости. «А что я-то? Артур сумасшедший какой-то. Я с Арменом разговаривала, а он подошел и набросился. Пить меньше надо. Я не знаю, что ему почудилось. Нет у нас ничего, клянусь!» Уже чуть не плакала Софа. «Ну, нравится он мне, но он об этом даже и не знает!» Проблема, и яйца выидиного не стоила, Но свадьба была испорчена, и как-то нужно исправлять ситуацию. Большая часть родственников была за Армена, считая, что его несправедливо осудили, а он благородно решил покинуть свадьбу, чтобы не разжигать войну. В толпе Лева заметил маму Аннушке. Она растерянно озиралась, не зная, как теперь быть с новыми родственниками. Лева схватил Артура за шиворот, как котенка. «Ты чего мне тут устроил?» «Другого времени не нашёл для разборок». — Поехали. Догоним Армена, и будешь извиняться. Вернем его обратно. И потащил его в машину. Артур сопротивлялся. — Не поеду я никуда. Отстань. — Садись в машину, — я сказал. — Там поговорим. Лева оглянулся. — Скоро вернусь. Бросил он Аннушке и увидел ее благодарный взгляд. Они сели в машину. Лева резко нажал на газ, и они укатили в туман, оставляя за собой клубы белого марева. Лева открыл глаза. Резкий белый свет все время заставлял жмуриться. Тело ныло от боли. Он не понимал, где находится и почему ему так больно. Вокруг торчали трубки. Белые стены и потолок больничной палаты кружились перед глазами. «Артур», — тихо позвал он. Как в тумане, перед ним появилось заплаканное лицо Аннушки. «Лёвочка, милый!» «Как хорошо, что ты очнулся! Теперь все будет хорошо!» Услышал он ее голос и опять провалился в небытие. Лева пролежал в коме около месяца. В тот вечер, на горной туманной дороге, пытаясь догнать и вернуть Армена, выясняя в машине отношения с Артуром, он не справился с управлением, и машина упала с обрыва. Артур погиб на месте, а Лева остался жив. В первое время... Пока он приходил в себя, ему не говорили о смерти брата. Он не понимал, почему с ним все время находилась только Аннушка. Мать и отец пришли один раз, лица на них не было, а Софочка вообще не появлялась. Аннушке пришлось сообщить ему ужасную новость. Артур погиб. «Как?» — не понял Лева. «Вся боль, которая тихо уходила, с каждым днем вернулась с новой силой и еще во сто крат больше». «Я убил своего брата! Как теперь с этим жить? Как смотреть в глаза матери и отцу?» Только вопросы, на которые не было ответов. Начался восстановительный процесс. Тело выздоравливало, а душа заболевала еще больше. Лева вернулся домой. Они с Анушкой жили отдельно. Семья Лёвы обвинила во всем Армена. Надо же было найти виноватого. Если бы он не общался с Софой и не уехал со свадьбы, то не пришлось бы его догонять, и Артурчик остался бы жив. Горю матери не было предела. Она не могла видеть и Лёву. Он был живым напоминанием о трагедии. А Софа не понимала, как можно после этого жить с врагом их семьи, Аннушкой. Отношения семьи разладились. Когда-то дружные, они теперь обвиняли друг друга, и обида была смертельной и непростительной. Лева со своей семьей Тоже почти не общался, переживал свое горе сам. Он каждый день пропадал на кладбище, на могиле Артурчика и не мог простить себе его гибель. Утром он вставал рано, брал костыли и уходил. Возвращался вечером, и от него несло алкоголем. Аннушка старалась, как могла, смягчить боль потери. Создавала уют, готовила еду, ждала его и ни о чем не спрашивала. Безгранично верила, что все наладится. Лева заваливался вечером домой и иногда, даже не говоря ни слова, неистово любил Аннушку, а утром, опять не говоря ни слова, уходил. Так пролетали недели. Аннушка забеременела. Обрадовалась, может, мысль о ребенке заставит Лёву отвлечься от самобичевания? Лева принял новость спокойно. Его как будто заморозили. Первый этап самобичевания прошел, Начался второй, он... Стал регулярно ходить домой к родителям, как раньше на кладбище. Его стали потихоньку принимать. Аннушка страдала. Она все время сидела одна. Семья уговаривала ее вернуться и пожить дома, но она очень любила Леву и считала, что ей любви хватит на всех, на него и ребенка. А как только он родится, Лева увидит его глаза и забудет обо всем, и они заживут долго и счастливо. Она молилась, чтобы родился мальчик. Она назовет его Артурчиком, и вселенская несправедливость хоть как-то восстановится. Родилась девочка. Назвали Лилит. Сокращенно Лиля. Долго и счастливо не получилось. Все очень обрадовались рождению новой жизни. Отношения семей стали теплее. Лева любил дочку. И все время пропадал с нею своей матери. Он видел, что мать к ней как-то приросла. Боль от потери сына... начала понемногу заглушаться. Внучка отвлекала, требовала много внимания и любви. Аннушка не возражала, она готова была на все, только бы завоевать расположение мужа. Оставаясь одна, пыталась заполнить время делами, а когда они заканчивались, садилась и смотрела в окно. Ждала Леву, словно перемещалась в другую реальность, где ей было легко и спокойно, и никто не мешал. Лева стал часто оставаться у родителей с ночевкой, а если возвращался домой, то уже без лили. Ребенку было лучше с его родителями, чем дома, с притихшей мамой, смотревшей каждый вечер в одну точку. Анушка не сознавала, что ушла в депрессию, и все ее мечты о счастье и будущем были погребены вместе с Артурчиком на местном кладбище. Лева потихоньку приходил в себя. Телесные раны затянулись, но жить в городе, где все напоминало о трагедии, он не мог задыхался. Решил уехать в Москву. к другу детства, найти работу и переключить сознание. Лилю отдал своей матери, а Аннушку отправил в родительский дом. Он их не бросал, он это делал, решив, что так будет лучше для всех. Аннушка слепо совсем соглашалась, не принимая участия в решении вопросов. Симптомы душевной болезни стали проявляться сильнее. Впереди ее ждала клиника. Лева нашел работу в Москве. Вдруг не дал пропасть, устроил к себе. Он окунулся в новую жизнь, как жаждущий странник в воду реки. Работал с утра и до позднего вечера. Трудолюбие поощрялось и приносило свои плоды, деньги. Жизнь стала налаживаться. Он встретил хорошую русскую женщину. Та окружила его заботой и вниманием. Жизнь не меняет людей, а ломает. Люди смиряются под напором жестоких обстоятельств и причин, как бы притихают. Аннушку спасти не удалось. Она ушла навсегда и уже не понимала, где реальный мир, а где нет. Лёва окунулся в другую жизнь и семью, но о дочери не забывал, посылал деньги. Родителям Аннушки тоже помогал. Иногда забирала Лилю в Москву на каникулы. Лиля обожала большой город с большими дорогами и светящимися витринами и решила, что когда вырастет, непременно переедет из своего маленького городишки в веселый огромный густонаселенный рай. Отношения с новой мамой и сестрой складывались не очень. За тот короткий срок, который она проводила в доме отца, она понимала, что ее терпят, а не любят. И твердо решила, что когда приедет сюда учиться, то станет жить в общежитии и заведет свою семью. Москва встретила дождем и сыростью. Это казалось счастьем после жаркого и душного родного города. Жизнь в общежитии манила новизной и романтикой, пока не началась жестокая реальность. Лилит поселилась с двумя девочками в небольшой комнате. Один стол на троих, он же и обеденный, и письменный. Туалет и кухня общие, на этаж. Полщища тараканов в холодной ванной по утрам наводили тоску. Девочки-соседки были русские, тоже из глубинки, но, видимо, умненькие, раз сюда попали. Началась учеба и недосып. Утром страшно хотелось спать. Лиля просыпалась от щебетания соседок, от включенного ранним темным осенним утром света, и даже надвинутое на голову одеяло не помогало отключиться и почувствовать себя в одиночестве. Приходилось вставать. А вечером выключалась, как только голова касалась подушки. И уже никакие щебетания соседок не мешали приходить Морфею и делать свою работу. Лилит приехала учиться. Учеба давалась легко, правда, все время уходило на подготовку к занятиям. Девчонки-соседки часто устраивали вечеринки или где-то пропадали с новыми знакомыми. Лиля тусоваться не очень любила, строгое воспитание сказывалось. Ее больше тянуло посидеть вечером одной, попить чаю со сладеньким. Лиля начала скучать по дому. В семье отца не было той атмосферы любви и уюта, что царило в ее родном доме. Она навещала его все реже, ссылалась на занятия и подготовку к учебе, а он и не очень настаивал, находясь под каблуком у жены. Лиля решила, что пора заводить собственный дом и что она обязательно найдет достойного кандидата, понимающего и принимающего ее тонкую натуру и кавказское воспитание. И нашла. Руслан появился из ниоткуда. Два года учебы пролетели как один день. Москва отложила свой отпечаток на внешности провинциальной девушки. На красоту, унаследованную от тетки Софочки, наложились шарм и стиль. Порожденная кошачья грация привлекала парней, но Лиля подходила к выбору спутника очень требовательно. Он должен быть мужчиной, с большой буквы, сильным, смелым, главой во всех смыслах. Она должна чувствовать себя, как за каменной стеной, а таких всегда пишут в книгах и рассказывают сказки. Московским мальчишкам было далеко до ее идеала, и она отшивала всех, кто не соответствовал. А соответствовать было сложно. В кафе, где гуляли студенты, отмечая начало третьего года обучения, было шумно, пьяно и весело. Все перемешались, и вновь прибывшие учиться, и старички. Лили сидела за столиком и болтала с девочками. За соседним столом ребята отпускали колкие шуточки в адрес Лили и ее приятельниц. Девочки напряглись, но виду не подавали. Понимали, что если парень не хочет дернуть за косичку, значит, понравилось. Безусловные рефлексы никто не отменял. Ребята не останавливались и начали борзеть. Один из них подошел к Лиле, пьяно покачиваясь, не удержал равновесия и оперся руками о стол. Его лицо оказалось близко, но не успел он ничего сказать и сделать, как какой-то парень подошел сзади и, схватив его за воротник рубашки, оттянул назад и твердым низким голосом сказал «Отойди от нее». Лиля подняла голову и увидела его. Выше среднего роста он выглядел старше своих лет. Крепкий, с зелеными глазами и благородными чертами лица. Он был похож на спортсмена-борца. Даже торчащие уши не портили его. Молодой человек излучал силу и спокойствие. Ребята притихли. Никто не посмел ввязываться. Юноша отпустил парня и проводил его обратно к столу. Лили не могла отвести взгляд, отделаться от магнетизма его глаз. «Из наших», — подумала она. Молодой человек... Смешался с толпой и исчез. Лиле стал неинтересен разговор девчонок. Она искала глазами его, но так и не нашла. Наутро она проснулась, думая о нем. Почему-то этот парень запал ей в душу, и навязчивые мысли мешали сосредоточиться на учебе. Дня через два он появился также из ниоткуда. Выходя из института, она натолкнулась на него прямо в дверях. — Привет! — просто сказал он и придержал дверь, чтобы Лиля смогла выйти. «Руслан», — он протянул ей руку. «Привет», — ответила она. «Лиля», — ее сердце бешено забилось. Он пришел за ней. Мир изменился. Начались трепетные встречи бархатными осенними вечерами. Поздние возвращения домой, робкие осторожные поцелуи. Охапки цветов в комнате общежития появлялись с завидной регулярностью. Девчонки завидовали их отношениям молча. Они недолюбливали Руслана. Лиля ушла в любовь с головой. Отношения развивались стремительно. Через несколько дней она уже не представляла своей жизни без него. О нем она знала мало, да и не интересовалась очень. Главное, он с ней. Руслан родился в Махачкале. В Москву приехал к старшему брату за лучшей жизнью. Закончил институт и переехал на новое место. В кавказских семьях всегда так. Все друг за друга горой. И даже если в семьях складываются не очень хорошие отношения, то это внутреннее дело. Чужакам нападать на семью нельзя. Семья — главное. Работу нашел быстро. Занимался всем, что приносило деньги. Ведь надо было и самому жить, и домой посылать. Потихоньку встал на ноги, снял квартиру. Девушек менял завидной регулярностью. В кафе, где увидел Лилию, зашел случайно, перекусить. Кафе находилось рядом с его домом. Там оказалось душновато от переполненного народом пространства. А «Поужинать не получится», — подумал он, но тут его взгляд остановился на девушке. Ее каштановые волосы были убраны за уши и открывали красивое лицо и тонкую грациозную шею. «Ух, какая!» «Наша, наверное», — решил Руслан и задержался. «Тут и произошел инцидент с подвыпившими парнями». Защитив ее от навязчивых ухажеров, в тот вечер познакомиться с ней он так и не решился. Постеснялся, но никак не мог выбросить ее образ из головы. «Ну, раз так, буду искать», — решил он. Найти ее не представляло труда. Откуда она, он выяснил сразу. Оставалось только занять пост перед входом в институт, как это делают многие, и терпеливо ждать. Руслан увлекся не на шутку. На какое-то время забыл всех друзей и родственников, так хотел быть все время с ней, вести нескончаемые разговоры, делить каждую минуту своей жизни. Даже ее вероисповедание не казалось большой проблемой, хотя для мусульманина это один из важнейших постулатов. Для Лили все казалось неважным. Какая разница? Если люди хотят быть вместе и любят друг друга, никакая религия не может их разлучить. Все правила и приличия были попраны. Лиля переехала к Руслану. И хотелось свою семью и своего человека рядом навсегда. И неважно, есть там в паспорте или нет. Она растворилась в нем. Готовка, уборка, учеба — все приносило радость и удовольствие. Главное, ее мужчина рядом, любит и заботится о ней. Руслан часто уезжал домой, проведать родных и маму. Ее с собой не брал и даже никогда не предлагал поехать с ним. Познакомил только с братом, Аланом. Алан тепло отнесся к девушке с уважением. Лилия ему понравилась. Он видел, что брат влюблён, но однажды с грустью сказал Руслану. «Хорошая девчонка. Жаль. Ты же понимаешь, что жениться тебе никто не позволит». «Разберёмся», — отмахнулся Руслан. С родственниками, живущими в Москве, тоже не знакомил. Говорил, что это не важно. Важно только то, что они есть друг у друга, и больше никого это не касается. Лилю это обижало и удручало. Она привыкла к большой семье, но сказать, а тем более требовать, она не смела. Боялась разрушить свой хрупкий и зыбкий мир. Тепло и любовь между ними были взаимными. Каждый раз, возвращаясь из Махачкалы домой к Лиле, он сгребал ее в охапку и сидел, не отпуская, гладя по волосам, как маленького ребенка. Лиля млела от этих объятий и хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Но предложение руки и сердца так и не поступало. Что же она делает не так? Этот вопрос не давал ей покоя. Может, поменять веру? Но что скажут родные? Хотя главная идея любой веры — это любовь к Богу. Так какая разница, как его называть? Лилия решила это сделать тайно, преподнести сюрприз любимому. Лилия давно присмотрела мечеть, и как только Руслан в очередной раз уехал домой, направилась туда. Чего только не сделаешь ради любви. Счастливая и окрыленная новым положением, она ждала его возвращения, предвкушая его радость. Руслан вернулся и казался чем-то озабоченным. Новость воспринял спокойно, даже немного испуганно. Витала где-то в облаках, практически не слушая веселое щебетание Лили, и все время отводил глаза. Прошло два дня, а Руслан так и не пришел в себя, стало чернее тучи. Лили осмелилась и буквально приперла его к стенке. — Рассказывай, что происходит. Ты ты как-то странно себя ведешь. — Да, нам надо поговорить, — тихо произнес Руслан и усадил Лилю напротив себя. — Я не знаю, как тебе об этом сказать. Лиля перестала дышать. Чувство необъяснимого страха и плохого предчувствия сковало ее тело. Дело в том, — начал он издалека, — что... Когда мне исполнилось 16 лет, я был обручен с дочерью друга моего отца, который погиб в автокатастрофе. Мой отец дал слово заботиться о ней, и нас обручили. Мадине тогда было 14. Руслан остановился, тяжело вздохнул и продолжил. Я не знал, что встречу тебя, и жизнь моя перевернется. Сейчас Мадина выросла, и когда я приезжаю домой, отец постоянно спрашивает, когда я назначу день свадьбы. Я... «Должен жениться». Он замолчал и опустил глаза. Лиля слушала и не могла пошевелиться. Чувства обиды и гнева смешались в ее голове. Небо упало на землю. «Но я же люблю тебя», — пробормотала девушка. Руслан встал, подошел к окну и принялся смотреть на птиц, летающих в просторном небе и наслаждающихся своей свободой небытия. «Я тоже люблю тебя». Сказал он задумчиво и куда-то в сторону. Илья подошла к нему, обняла. «Мы справимся, но только не бросай меня». По ее щекам тихо потекли слезы. Руслан никак не отреагировал. Он отчетливо понимал, что изменить ничего не сможет, а если пойдет против семьи, то никогда себя не простит. Да и его тоже. А Лиля? «Ну что, Лиля, сердце вклочен, но все забудется. Со временем перемелится, мука будет». Прошло несколько дней. Руслан вел себя, как обычно, но решений никаких не принимал. Лиля вдруг осознала, что какая бы ни была ее любовь, она не может удержать любимого человека рядом, если он этого не хочет. Кавказский темперамент плюс кавказская гордость. «Уходи!» — твердо произнесла Лиля. Руслан пил чай от неожиданности поперхнулся. Поставил чашку на стол, медленно встал. «Ты уверена?» Лиля молча сглатывала слезы. «Да», — твердо произнесла она. Руслан пошел молча собирать вещи, как будто ждал ее приговора и был готов уйти в любую минуту. Ведь он же не сам ушел, его выгнали, можно еще и обидеться. Лиля сидела на кухне за столом и не шевелилась. Он зашел на кухню, положил деньги на стол. «Это тебе на первое время. За квартиру я буду платить, не волнуйся». То ли обижена... То ли виновато произнес он, и пошел к двери, не оборачиваясь. Когда дверь за ним захлопнулась, Лиля смахнула деньги со стола так, что они разлетелись по всей комнате и еще долго кружили в воздухе, падая на пол. Она осталась одна. Сначала злость, обида, ярость держали на плаву и не давали провалиться в тоску и жалость к себе. Через несколько дней стало хуже. Проснувшись утром, Лиля поняла, что не хочет вставать с кровати и осталась в ней, отвернувшись к стене. Это был удар. Удар под дых, когда ты не можешь дышать и не способен разогнуться и встать в полный рост, чтобы ответить обидчику. Так и стоишь, скрючившись в позе эмбриона и ждешь, когда приступ закончится. Руслан уехал к себе, сыграл свадьбу, думая, что так будет лучше для всех. У каждого своя судьба. Лилия еще молодая, встретит кого-нибудь, нечего ей голову морочить. Невеста Мадина была счастлива, а, главное, семья довольна. Тоска не погидала Руслана, но законы рода неоспоримы. Через неделю после свадьбы он засобирался в Москву. Молодая жена с печалью и смирением провожала его. — Ты когда вернешься? — спросила Мадина с надеждой в голосе. — Не знаю, — раздраженно ответил он, но тут же остановился, подошел к ней, обнял ее и поцеловал. — Она ни в чем не виновата, — подумал он. и пошел собираться дальше. «Я буду ждать тебя», — тихо, с нежностью произнесла она и стала помогать ему складывать вещи. Желание увидеть Лилю преследовало его повсюду, особенно в столице, где близость ее дома буквально притягивала. Но он решил не беспокоить девушку. Мужик сказал, мужик сделал. Зачем передеть чувства и причинять человеку боль? Да и себе тоже. Но страсть взяла верх. Лиля никак не проявляла себя, не писала, не звонила. Это еще больше подливало масло в огонь. Руслан несколько раз пытался набрать ее номер, но она не отвечала. Звонок отвлек Лилю от грустных мыслей. Она подошла к двери и, даже не спросив, кто, открыла. На пороге стоял Руслан. Они мгновение смотрели друг на друга. На исхудавшем лице Лили каким-то больным блеском сияли ввалившиеся огромные глаза. Они излучали такую боль, что Руслан почувствовал ее, и, поняв, что испытывал точно такую же, он схватил ее на руки, прижал к себе худенькое тельце и стал покрывать его беспорядочными поцелуями. Лили не сопротивлялась. Ее руки болтались, как плети. Обнять его не хватало сил. Руслан остался до утра. На следующий день он шел на работу и опять вернулся. Не смог не вернуться. Лили принимала все как есть. Лучше уж так... чем без него в своих кромешных страданиях. Руслан стал жить на две семьи. Мадина хоть и молода, но была не по годам мудра. Она понимала, что в Москве у мужа вполне могла быть другая жизнь и даже другая женщина, но это все было до нее. И она даст ему время понять, что семья — это главное, а она — лучшая жена на свете. Она молча принимала мужа, никогда ни слова не говорила на наперекор, и Руслан, даже если бы захотел найти повод поругаться, то не смог бы. От этого чувство вины за свои поступки все больше затягивало его. Слишком все идеально. С Лили же наоборот, страсти накалялись и кипели. Лиля знала, что Руслан не любит жену, и ждала каких-то действий и решений своего мужчины. Она считала себя им одину ну, жертвами обстоятельств. Там долг, здесь любовь. Но любовь же главнее для женщины уж точно. И Лилия решила бороться. А Руслана все устраивало. Он не считал, что сидит одной задницей на двух стульев, пока обе-две его женщины не заявили, что беременны. Радость перемешалась с тяжестью обстоятельств. Настала пора принимать решение. Оно пришло само собой. Расставаться с кем-то из двоих девочек ему никак не хотелось. Он любил каждую по-своему, а особенно сейчас, когда обе носили его детей. Он решил сделать Лиле предложение — стать его второй женой. Она же сменила веру, и теперь это не проблема. Теперь можно прикрыть полигамию незаконным, но браком, и обеих с гордостью называть женами. Лиле не придется ходить с клеймом любовницы с ребенком. На то мы порешили. Лиле предложение он сделал, но Мадине говорить не стал. Главное, статус Лили повысил, и теперь она никуда не денется. Лиля приняла предложение, хоть и скрипя сердце, но понимала, что это выход из положения. Вторая там или какая жена? Дальше посмотрим, кто станет первой. Руслан и Лиля совершили обряд. Сообщили только Алану, а своим родным Лиля никак не могла решиться сообщить. Теперь... В статусе жены это было проще сделать, но говорить о том, что она вторая, не стало. Ей было стыдно. Уже одно то, что она сменила веру, повергло всех в шок. От нее отвернулись практически все. Для них она умерла, только бабушка иногда звонила и причитала, на кого она ее покинула. Руслан разрывался на две семьи. Мадине донесли, что у мужа есть другая, и она решила бороться за свое. Наладила канал информации через друзей и родственников, чтобы быть в курсе и держать руку на пульсе, что происходит там. Лиля, в свою очередь, все новости узнавала у Руслана или Алана, играя роль покладистой и заботливой жены номер два. Алан пытался как-то восполнить отсутствие родни, часто приходил в гости, всегда помогал и требовалась помощь. Началось соперничество двух женщин в борьбе за первенство длиною в жизнь. Руслан Див удавался, как две его женщины напоминали сообщающиеся сосуды. Если в одной семье что-то появлялось, то в другую требовалось непременно то же самое. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Это касалось всего, особенно детей. Если одна жена беременела, вторая начинала работать над этим, пока не добивалась результата. Дети — показатель того, кого муж любит больше. Лилю или Мадину. В ход шло все. Слезы, манипуляции, угрозы. Ревность и борьба за власть делали свое черное дело. Разрушали счастье. Руслан чувствовал, что все время бежит куда-то, опаздывая и не понимая, что делает. Порой ему хотелось сбежать от всего. Поселиться где-нибудь на необитаемом острове или на какой-нибудь самой высокой вершине, в домике. Далеко от людей, жен, работы, суеты и постоянно то плачущих, то орущих детей погодков. В каждой семье их появилось по пять. Руслан стал счастливым отцом десяти отпрысков. Алан диву давался, как Руслан все это выдерживает. Он любил всех племянников, но Лилиных особенно, считая, что они несправедливо отделены от семьи, и пытался как-то восполнить эту любовь частыми посещениями и подарками. Лиля тоже очень тепло относилась к Алану. Он не был женат, и она все время вела с ним разговоры о том, чтобы он нашел уже себе хорошую девушку и женился. Тогда у нее наконец, появится подруга-невестка, и жизнь будет веселее. Алан никуда не торопился, тем более, видя, в какой переплёт попал младший брат, желание остепениться куда-то пропало. Чувство истощенности преследовало Руслана, но просвета впереди не наблюдалось. Мужчина, даже очень темпераментный, всегда предпочтет ласку и заботу, бешеной страсти. Он стал чаще оставаться у Мадины. Она была более терпеливой и спокойной, хитрее, что ли, и больше напоминала его маму. Он понял, что совершил ошибку, когда погнался за двумя зайцами, и расплачиваться придется всю жизнь счастьем, спокойствием и здоровьем. Лиля чаще стала оставаться одна, с грузом проблемы и детей, и без поддержки родственников и мужа стало особенно трудно. Алан хоть и старался, но не мог заменить детям отца. Медленно пришло осознание, а ради чего все это? Ради любви? Какой? Где она? Что это такое вообще? Что за марафон она устроила? Загнанных лошадей пристреливают. Неужели травма детства, когда она желала одного, во что бы то ни стало, сохранить семью ради детей, чтобы те не остались одни, как она, Лиля, вот так дала о себе знать? Ради мужчины, который не может сделать выбор в ее пользу. Лиля поняла. что в войне нет победителей и побежденных. Потери несут все. Лиля выросла. Пора остановиться. Как только принимаешь решение покинуть гонку, тело расслабляется и посылает сигналы в мозг, сигналы счастья, что это насилие над собой прекратилось. И, как оказалось, хорошо. Игра закончилась. Цена выхода — пять прекрасных детей, отсутствие работы. Отсутствие мужа, отсутствие родных и близких. Алан не в счет. На подобную благодатную почву прекрасно ложится психология и философия йоги. Вот она-то Лили и попалась. В сумасшедшем графике, мотаясь между детскими садами, школами и кружками по плаванию и рисованию, Лили находила время на себя, отключалась от мира, погружалась в медитацию. Это было ее спасением. Она решила вернуть себя. Потихоньку выстраивались планы на жизнь. Сначала надо помириться с родственниками, по прошествии стольких лет, которые она потратила на фанатичную любовь к Руслану. Понемногу страсти улеглись. Разговаривать с бабушкой и родными стало легче. Если менять что-то, то радикально. Например, переехать назад в Армению, к своим. Здесь она своей так и не стала. Разговор с Русланом состоялся. Он был трудным. Не всегда мужчина из чувства собственности отпустит женщину из-под своего контроля, а особенно с таким количеством детей. Помог Алан. Он всегда был лилиным ангелом-хранителем. С Русланом договориться было сложно, но он, уставший от многоборья, был согласен на все. Денег он никогда не жалел. К счастью, с бизнесом все сложилось. Хватало и на 10 детей, и двух жен, но снимать с себя ответственность он не собирался. Мадина сыграла большую роль в том, что Руслан принял решение Лили. В этот раз женщины выступали единым фронтом. Руслан даже не понял, как согласился на все условия Лили. Как жизнь мужчины зависит от женщины, которая рядом. С начала существования мужчинами всегда кто-то управляет. Они не принадлежат сами себе никогда. Всегда кому-то. То маме, то жене, то любовнице, то друзьям. Им нужно в ком-то растворяться и показывать свою самость. И здесь уже все зависит от того, кто лучше поддержит, похвалит. Тому мужчина и принесет все блага мира и подарит себя. Руслан не стал исключением. Мадина победила, а Лиля вышла из игры. В игру всегда играют двое. Если один уходит, игра прекращается потому, что второму не с кем больше играть. В нашей игре было трое игроков. Надо их оставить, решила Лиля, ведь после игры и пешки, и королевы все равно попадают в одну коробку. Лиля шла по улице, залитого солнцем южного города. Студия йоги, которую открыла Лиля, находилась на последнем этаже старинного здания, расположенного почти в центре города и недалеко от квартиры, которую Лиля сняла для своей большой семьи. Прекрасное место с собственным выходом на крышу и видом на внутренний тихий дворик с плетеным виноградом. На крыше заниматься было одно удовольствие. Лиля расстилала коврик, садилась в привычную позу, закрывала глаза, погружалась в себя и улетала далеко-далеко в тишину и спокойствие. Воздух пронизывал насквозь стройную фигурку молодой женщины. Лиля не чувствовала холод. Она чувствовала силу, счастье и свободу, и еще твердую уверенность, что все теперь будет хорошо. Бабушка ее простила и переехала к ним. Помогала приглядывать за детьми, создавая атмосферу уюта и теплоты. Запах любимых пирогов возвращал Лилю в детство и приучал детей к новой безоблачной жизни. Конечно, не все так безоблачно. Ведь кто-то из родных вернулся, а кто-то так и не простил. Но это уже было неважно. Детям после Москвы очень нравилось жить в таком прекрасном теплом городе. Здесь все было иначе. Люди, бабушка, вкусности. Даже мама здесь была другой. Атмосфера любви царила повсюду. Руслан сначала звонил каждый день. Якобы интересовался детьми, а на самом деле он очень скучал по Лиле. Иногда он думал, может, не ту жену он оставил? Может, если бы он пошел по зову любви, а не долго, и остался с Лили, то был бы более счастлив? Он продолжал ее любить, и Лилия это знала. Она не вступала в долгие беседы с ним, передавала трубку детям. Тогда он звонил по ночам, и она чувствовала себя не женой, а любовницей, с которой тайком разговаривают из туалетной комнаты с включенной водой. Алан тоже звонил с завидной регулярностью. Лиля радовалась его звонкам. Они, как старые друзья, могли общаться часами, и Лиля всегда находила время для него. Она была ему очень благодарна за все. Лили на увлечение йогой переросло в бизнес и стала приносить свои плоды. Йога и здоровый образ жизни обретали популярность. Лиля очень быстро нашла единомышленников и уже открывала второй центр. Руслан с Аланом приехали повидаться с детьми. Один он не решался. Он грустно посмотрел на Лилю, увидел, как она похорошела и помолодела. Бабушка смерила обоих проникающим внутрь взглядом и удалилась в другую комнату. Она не могла простить, что этот мужчина испортил жизнь ее внучке. А когда все ушли, сказала, «Лучше бы ты выбрала второго. Ты что, не видишь, как он на тебя смотрит?» «Кто?» Аллан? «Да ты что?» — засмеялась Лиля. «Он просто по родственному тепло ко мне относится». «Ну-ну». только и сказала бабушка. Лиля вдруг поняла, что Алан действительно был больше, чем друг или родственник, и всегда проявлял к ним большой интерес, но отмахнулась от этой мысли, как от назойливой мухи. Шло время. Дети подрастали, звонки от Руслана становились все реже. Лиля поставила жирный крест на личной жизни. Хватит с нее страстей. Видимо, она однолюбка, да и мужчины не очень-то горели желанием связать жизнь с женщиной, с пятью детьми, да еще и другой веры. Звонок раздался рано утром. Лиля с просонья схватила трубку, не понимая, с кем говорит. Звонил Алан. Он не знал, как начать разговор, запинался. Трагедия произошла накануне. Руслан с Мадиной поехали в горы на свадьбу к друзьям и, возвращаясь обратно, ночью попали в аварию. Мадина погибла на месте, а Руслана доставили в больницу, и там он от ран, несовместимых с жизнью, умер. Лиля побелела. Чувство любви, загнанное внутрь, вырвалось наружу с криком. Ее вой разбудил бабушку и детей. Они прибежали и смотрели на мать, сбившись в стайку, прижались к друг к другу, чувствуя, что произошло нечто непоправимое. Бабушка вела их на кухню. Она все поняла без слов. «Поплачь, милая, поплачь». «Ну как же так? История ее семьи. Но ведь снаряд дважды в одну воронку не падает. Все в жизни возвращается». Мы всегда притягиваем то, чего боимся. Страх Лили потерять семью воплотился в более жестоком сценарии. Горе сближает. Алан звонил каждый день. Он тяжело переживал смерть брата, а вскоре и отца, который не перенес всего этого. Они вспоминали, как они жили в Москве, и какое это было счастливое время. Прошло несколько месяцев. Алан приехал к Лиле. Они прогуливались в парке. «Послушай». «Моя мать просит тебя приехать с детьми», — начал он издалека. «Она не может смириться с уходом Руслана. Она хочет видеть его детей, ведь он живет в них». Лиля в задумчивости остановилась. Злость и обиды давно прошли, и она сама мать и могла понять ее. «Хорошо, я подумаю». Она уже закрыла эту страницу своей жизни, и окунаться снова в эту боль ей не хотелось. Дети никогда не знали той семьи, но... Может, пришло время, ведь у них есть еще и родные братья и сестры, и бабушки и дедушки, и лишать их родственников она не имеет права. Ей было жаль детей Мадины. Она больше не держала на нее зла. Все обиды прошли. Только дети остались сиротами, как она когда-то, несмотря на живых маму и папу. И она решилась. Алан привез Лилю с детьми к своим. Лиля очень нервничала, она не знала, как их встретят. Готовилась к худшему, как будто направлялась в тыл к врагу. Но ее ожидания не оправдались. Мать Руслана, седая сухонькая старушка, увидев Лилю, бросилась обнимать ее и детей. Дети немного оторопели от такого натиска и стояли, как солдатики, по стойке смирно, с вытянутыми по швам руками и никого не трогая. Их все тискали, целовали, и они немного расслабились. Позже, сидя на кухне, мать все время расспрашивала ее о Руслане. Ей хотелось жить воспоминаниями Лили, как будто Руслан был рядом. Она жалела Лили, что все так сложилось в ее жизни, и все время говорила, что Лиля не виновата ни в чем. Руслан очень любил ее и говорил о ней матери. Лиля поняла, что Алан провел очень большую работу. Вернулись домой довольные и счастливые от воссоединения с новой семьей. Бабушка приревновала. «И где они все были, когда ты в них нуждалась?» Потом, видимо, вспомнив, что ее тоже не было рядом тогда, замолчала. Алан стал приезжать чаще, чтобы увидеть Лилию и пообщаться с детьми. Он, конечно, не мог заменить им отца, но считал своим долгом сделать все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Он стал иногда забирать детей к своей матери. Лиля не препятствовала. Когда дети уезжали, ей было непривычно одиноко в пустой квартире, и бабушка страдала без любимых правнуков. Но Лиля знала, что так лучше. Перед летними каникулами Алан позвонил с предложением. «Я хочу всех детей отвезти на море. Я снял там дом. Хотя они уже и взрослые, но мне будет тяжело справиться с такой оравой. Ты не могла бы поехать со мной? Поможешь, заодно и отдохнешь?» Засмеялся он. «Если это можно назвать отдыхом с таким количеством детей». Лилия обрадовалась предложению. Ей было грустно расставаться надолго с любимыми отпрысками. После смерти Руслана она сблизилась с ними больше. Лиля сидела на ступеньках перед домом и смотрела прямо перед собой на синее с бирюзовым отливом море. Солнце приближалось к закату и заливало теплым оранжевым светом берег. На берегу Алан пытался запустить в небо бумажного змея, и за ним со смехом носилась и путалась у него под ногами толпа таких родных и любимых ребятишек. Все дети Руслана для нее стали своими. Чувство любви, не растраченное на него, вылилось на его детей, а новое, пока непонятное, но очень знакомое чувство прорезалось, когда она смотрела на мужчину, неумело управляющего летучим змеем. Она знала, что это чувство взаимно. В жизни возможно все. И мечты о большой и дружной семье скоро станут реальностью.